ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НОВОЕ НАЧАЛО. «Э, «Какой ник берешь?» «Кузмич». «Как?» – раздраженно наморщил лоб приказчик склада торговой компании «Анреген», принадлежавшей Союзу Миров Тамсельванского договора. «Кузмич». Приказчик зашевелил губами, пытаясь произнести это странное слово, скривился и уже открыл рот, чтобы сказать стоящему перед ним мясу, чтоб не умничал, но осёкся. Во взгляде этого парня, только что прибывшего в ком, было что-то странное. Он смотрел спокойно и уверенно, как будто совершенно не боялся того, что ему предстоит. Вернее, нет, не так как будто он прекрасно знал, в какой ад ему предстояло войти, но воспринимал его не как ад, а как место, где ему предстояло исполнить свое предназначение. Поймав себя на необычных для него пафосных мыслях, приказчик досадливо сморчился, подумал, что стоит, пожалуй, уменьшить объем просмотра слезливых голосериалов. Хотя чего еще делать на этом складе, оживающем только где-то раз в блой, когда прибывало свежее мясо? Отовел глаза и решительно развернул к нему планшет. На, сам набери. Парень слегка наклонился над планшетом, так что тонкий комбинезон начального уровня натянулся, обрисовав могучие мышцы, вследствие чего приказчик еще раз похвалил себя за то, что вовремя учуял, что с новичком не все так просто, и не стал раздувать конфликт, и четко вбил короткую строку символов. Кьюзмиш прочитал приказчик и хмыкнул. «Да уж, ник так ник, язык сломаешь». «Ну да хозяин барин, тем более, что за шесть урмов, что приказчик провел на этом складе, каких только ников ему не встречалось. Например, «У». Вот так, одна буква и все». «Что будешь брать?» «Начальный линк, большой мешок, самый простой комбес, ботинки и универсальный нож номер три». «И все?» Новоиспеченный бродник молча кивнул. «То есть никакого оружия ты брать не будешь? Даже одноручника?» «Зачем?» – пожал плечами парень. «Насколько я успел узнать о коме против средних и сильных тварей, даже первого горизонта он не помогает, а со слабыми можно справиться и палкой или ножом». «Ну, Но, так-то оно так. Но опасности в коме исходят не только от тварей», – усмехнулся приказчик. «Сам же видишь, в какой компании ты сюда попал. А вам еще четыре ниса добираться всей толпой до поселения на первом горизонте. Не боишься быть безоружным?» Парень молча пожал плечами, как бы говоря, «это моя проблема». «Ну, как знаешь», – вздохнул приказчик. «А вот ботинки я бы тебе посоветовал взять подороже. Эти развалятся за один саус». Парень усмехнулся и молча качнул головой. Ну, тогда, приказчик пару раз ткнул пальцем в планшет, твой долг перед торговой компанией Анриген составляет 647 универсальных кредитных единиц. До тех пор, пока ты его не погасишь, все продажи и покупки ты обязан совершать только в торговой фактории компании. Понятно? Да, все так же спокойно кивнул Андрей. После чего вышел из помещения склада и, подойдя к дальней стене, уселся на пол, привалившись к ней спиной и прикрыв глаза. Но подремать не получилось. Отчего-то в голову полезли воспоминания.